Интерлюдия. Остров был превращен в полыхающую кашу. Алтарь удалось захватить и обратить в пользу родины матери. Союзники, не стесняясь, пытались друг друга обогнать в его захвате. Но Суворова не так просто переиграть. И на чужое благородство он не рассчитывал. По острову бродили десятки тысяч представителей разных армий, которые ковырялись в грунте в поисках трофеев. Этого тут было много. Через 10 часов алтарь в дружелюбной манере выставит всех, кроме своих, во свояси На берегу одного из сравнительно непострадавших пляжей стоял Цезарь и Суворов. Поднимался ветер, шумели волны, море сияло брызгами холодной воды. Старых вояк такие детали не могли смутить. Погиб. Засунув руки в карманы формы, ежась от штормового ветра, спросил Цезарь. Возрождение от такого оружия после такого врага в закрывшемся домене – это невозможно. Сообщения о возрождении не было. Славный парень. Но вообще, я бы не спешил его хоронить. Знаешь, сколько раз мы считали его погибшим? Он же бессмертный. Суворов еле заметно улыбнулся. Текст читал Иван Караваев.